знаю почему, но меня при этом охватило то же тошнотворное гнетущее чувство, какое я испытывала в детстве, переворачивая страницы книги, которую мне было неверено трогать. Образ чехотчного сына Портнихи потускнел, и вместо него я увидела, как я, будь я другая... С понимающей улыбкой прячу в карман грязную бумажку и, возможно, сегодня в свои свободные часы направляюсь украдкой в магазин «Блэс», чтобы выйти оттуда с платьем, за которое я ничего не заплатила. Я ждала, что он рассмеется. Это была глупая история, сама не знаю, зачем я ее рассказала, но он задумчиво смотрел на меня, помешивая кофе. «Мне кажется, вы совершили большую ошибку», — сказал он наконец. «Не взяв сто франков?» — возмущенно воскликнула я. «Нет, Господи, за кого вы меня принимаете? Мне кажется, что вы совершили ошибку, приехав сюда, встав под знамена миссис Ван Хоппер. Вы не годитесь для такой работы. Прежде всего, вы слишком молоды, слишком мягки. Блэс и ее комиссионная — это чепуха. Первый из многих подобных случаев с другими подобными ей». «Вам придется или уступить, стать похожей на Блэс, или остаться самой собой, и тогда вас сломают». «Кто вам посоветовал этим заняться?» «Казалось вполне естественным, что он спрашивает меня, а я отвечаю. У меня было чувство, будто мы знакомы много-много лет и сейчас встретились после долгой разлуки». «Вы думали о будущем?» — спросил он. «О том, что вас ждет». «Предположим, миссис Ван Хоппер надоест ее сердечный друг, что тогда...» Я улыбнулась и сказала, что не очень расстроюсь, найдутся другие, миссис Ван Хоппер. «Я молодая, крепкая, я ничего не боюсь». Но при его словах... Я сразу вспомнила объявления, которые часто встречала в дамских журналах, где то или иное благотворительное общество взывало о помощи молодым женщинам в стесненных денежных обстоятельствах. Я подумала о пансионах, отвечающих на такие объявления и предоставляющих временный кровь. Затем увидела себя с бесполезным альбомом для набросков в руках. Без какой-либо определенной профессии услышала, как я, запинаясь, отвечая на вопросы суровых агентов по найму, возможно, мне следовало взять десять процентов комиссионных у Блез. «Сколько вам лет?» — спросил он, и когда я ответила, засмеялся и встал с кресла. «Я знаю этот возраст. Он самый упрямый». «Как вас не пугай, вы не испугаетесь будущего. Жаль, что мы не можем поменяться местами. Идите наверх, наденьте шляпу, а я вызову автомобиль». Когда он провожал меня к лифту, я думала о вчерашнем дне неумолчной там миссис Ван Хоптер и его холодной учтивости. Как я ошиблась в своем мнении. Он не был ни резким, ни насмешливым, Он был моим давнишним другом, братом, которого я вдруг нашла. Я до сих пор помню, как у меня было в тот день хорошо на душе. Вижу, словно покрытое рябью небо с пушистыми облачками, белую кипень барашков на море. Чувствую ветер у себя на лице, слышу собственный смех, которому вторил он». «Такого Монте-Карло я не знала. А, может быть, все дело в том, что я взглянула на него другими праздничными глазами. В нем было очарование, которого я не видела раньше, и теперь он куда больше понравился мне. В гавани весело танцевали бумажные лодочки, моряки на набережной были, славные, веселые, улыбающиеся парни». Мы прошли мимо яхты столь милой сердцу миссис Ван Хоптер и за ее сиятельного владельца посмотрели, что они нам, на сверкающие медиа украшения, взглянули друг на друга и снова рассмеялись. Я помню, словно лишь вчера перестала его носить мой удобный хоть и плохо сидящий костюм из легкой шерсти, юбка светлее жакета, так как я чаще ее надевала старую шляпку со слишком широкими полями и туфли с перепонкой на низком каблуке, перчатки с крагами, зажатые в выпачканной руке».